Глава 36. Дверь в кухню была приоткрыта. Кира не собиралась подслушивать, но невольно замерла, когда раздался голос Полины. «Что вы мелите, Лилия Петровна? Зачем нужно, чтобы кофе поднялось трижды?» В голосе любовницы Сафронова скользило раздражение. «Тьфу ты, зараза!» — выругалась она, а Кира расслышала характерное шипение. «Интересно, почему сегодня Полина решила сама приготовить кофе, да еще и заварной?» Обычно она давала распоряжение Лилии Петровне, и её вполне устраивал кофе из кофемашины. К тому же, сегодняшний кофе у нее убежал. «Теперь вот плиту оттирать. Что за утро сегодня?» Ворчала домработница, а Кира подумала, что если бы кофе убежал у нее, то с Лилией Петровной случилась бы небольшая истерика. Ведь запачканной оказалась бы плита — предмет ее особой гордости, которую она натирала тряпочкой до блеска раз десять за день а вечером намывала генерально, и не дай бог кому-то ночью захотеть воспользоваться этой плитой. Полина молчала. Зло грехотала посудой, явно она. Кира больше не стала подслушивать под дверью, устыдившись собственного поведения. В кухню она вошла как раз в тот момент, когда Полина собралась оттуда выйти с небольшим подносом. «С дороги, Моль!» гаркнула на нее девушка, и Кира едва не поперхнулась. Она и сообразить ничего не успела, как Полина выскочила за дверь и умчалась по лестнице. И, на моль, уже реагировать было поздно, да и не хотелось особо. «Какая такая вожа попала ей под хвост?» — усмехнулась Лилия Петровна. Она уже изрядно подобрела, да и плита снова сверкала чистотой. Сегодня, когда проснулась и выглянула в окно, Кира получила самое настоящее откровение. Выпал первый снег, и сад белел чистотой. Рано или поздно для 25 октября быть снегу, Кира не знала. Да и не важно это было. Говорят, что зима ложится на 30-й день после первого снега. Наверное, конец ноября — самое время для наступления зимы. Ну а сегодня то, что потом растает и превратится в противную кашицу под ногами, радовало глаз нарядной праздничностью. И сразу же вспомнился Новый год с подарками под елкой, запахом мандаринов, Немного взгрустнулась, когда Кира подумала, что даже примерно не знает, где будет встречать грядущий год, но даже это не испортило ей настроение. На грубую выходку Полины она тоже старательно закрыла глаза, как и на ворчание Лилии Петровны. Если сегодня Максим Андреевич будет пить утренний кофе в компании любовницы, то это даже к лучшему. Кира сможет отдать должное бодрящему напитку в одиночестве, удалившись в библиотеку, к примеру, С этими мыслями она и собралась варить кофе для себя одной, но и этого ей не позволили. Сначала в кухню влетела Полина. Вид у нее был совершенно невменяемый. Поднос с двумя полными чашками она забросила в раковину. Как в замедленном кадре, Кира наблюдала черные брызги, разлетевшиеся веером и осевшие на хромированной поверхности раковины и мраморной столешницы. «Ты совсем дикая!» — закричала на нее домработница, уперев руки в боки. Кира на всякий случай зажмурилась, решив, что сейчас эти двое вступят в рукопашную. — А ну быстро ототри и осколки из раковины вычисти! — пошла на Полину Лилия Петровна. — Еще чего, домработница тут ты! — рявкнула на нее Полина, в лице которой не дрогнул ни единый мускул. Впрочем, оно и без того было искажено злобой. — Подчищать за всеми твоя прямая обязанность. Вперед! Кивнула она на раковину и резко сменила траекторию взгляда. Когда Киров встретилась глазами с покрасневшими и злыми Полины, то честно струхнула, стараясь не подавать виду. «Он назвал мой кофе ослиной мочой. А ведь я все делала, как ты», — приблизилась к Кире Полина. Теперь глаза ее казались неестественно узкими из-за нехорошего прищура. «Трижды вскипятила, взбила пенку. Что ты еще делаешь такого, чего не сделала я?» «Если Кире и стало её жалко, то на миг, от которого очень быстро не осталось и следа. Даже просить о чем то эта девушка нормально не умела, а значит, и получать должна по заслугам». «Не скажу», — растянула Кира в улыбке губы, хоть и сделать это было ох, как трудно. «Секрет фирмы», — отвернулась она от Полины и на всякий случай отошла подальше, к окну. «Ах так? Ну ты у меня еще попляшешь». Полина снова выбежала из кухни, и только тогда Кира позволила себе перевести дух. Угроз она уже давно перестала бояться. Месяц жизни с мужем-тираном закалил ее быстро. Да и что может сделать ей Полина? Настроить против нее Сафронова? Но ну, если у нее это получится, то грош цена прежде всего ему. «А ты молодец!» — раздался голос Лилии Петровны. Про нее Кира и вовсе забыла, стараясь унять внутреннюю дрожь. Хороший отпор дала этой ненормальный. Похвалой Кира это не посчитала, да и не старалась она намеренно кого-то обхамить. У нее имелась некоторая странность в характере. Когда давала кому-то отпор, как выразилась домработница, сама же потом чувствовала себя паршивее некуда, словно это она первая повела себя недостойно. Лилия Петровна, я все уберу, приблизилась Кира к раковине, доставая оттуда поднос и уцелевшую посуду. Надо было занять чем-то руки, чтобы успокоить мысли. «Вот спасибо, голубушка, а то ж у меня и время уже поджимает». Вернулась домработница к готовке. И эта похвала пришлась Кире больше по душе. Когда погром, оставленный Полиной, был ликвидирован, а Кира снова собиралась вернуться к приготовлению кофе, в кухню заглянул Сафронов. «Кира, сварите кофе для нас двоих и принесите его в мой кабинет». Как ни в чем не бывало, распорядился он. Видно, ураган в лице Полины до него не домчался. Во всяком случае, выглядел он, как обычно, и даже не злился, что сегодня его утренний кофе существенно задержали. «Хорошо», — ответила Кира, в глубине души сожалея, что кофепитие в библиотеке и наедине с интересной книжкой откладывается на неопределенное время.